дружелюбно улыбается она принимай пополнение нэн в нашу сторону следует легкий кивок вот этих заплывших жиром бестолочей нужно привести в норму за три недели задача до сих пор кажется невыполнимой как можно подготовить кастингу в труппу имеется в виду цирк дю Солей? цирк солнца французский яркое цирковое шоу впервые появившееся в канаде на сегодняшний день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 Узнав об отведенной роли, я протестую, но Дейдра отбивается отговоркой, что от нас с Майей требуется лишь участие в массовке. Пройти кастинг должна Кейла, только вот гоняют всех одинаково – и на кардио, и на силовых тренажерах. Теперь еще и уроки стрип-пластики добавились. «Девочки, соберитесь!» Сложив руки за спиной, Нэн перемещается вдоль станка, проверяя, как мы держим спину. «Кэтрин, расправь плечи!» «Майя, что с твоими пальцами?»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 Легко извить и раздавать команды, сама бы хоть раз сделала то, к чему подталкивает нас. Кое-как поднявшись, я перемещаюсь вдоль стены, но едва пульс выравнивается, меня ждет очередной подход к тренажерам. Спортивная попытка прекращается, когда за окном появляется знакомый отцвет огней стрипа. Я ненавижу их все сильнее. Вегас теперь не сказочный город, а тюрьма яркая, обманчивая и жестокая.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 «А я не припоминаю, с каких пор должен отчитываться по обычным делам клуба», — хмыкает Рид, выбрасывая кулак вперед. «И бьет не в полную силу. Оба не наносят друг другу тяжелых травм, просто разминаются. Моего клуба Ридан!» По-прежнему не дыша, я широко распахиваю глаза. «Так это владелец?» И, кажется, Рид не поставил его в известность с одним из заданий. Или не с одним.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 Мне лгать. Мы впиваемся друг в друга взглядами, как иголками. Он излучает уверенность, но и я больше не трясусь и не отвожу глаз. Да, за Ридом стоит власть, но это не будет длиться вечно. Всесильные покровители не бессмертны. Рано или поздно стена безнаказанности, которую он себя окружил, рухнет. Рассыплется в пыль в тот самый момент, когда Рид будет меньше всего этого ждать.